«В злее. Спроси мальчишек, они знают все. Жозеф Жубер». Они опасались, что Орфей пошлет лишь своего двойника, чтобы снова поймать Сожирука. Но опасения оказались напрасными. Они появились вместе между колоннами, на которых Хивин и Аеша в детстве нацарапали свои имена. Двойник действительно был точной копией Орфея. Такое же по-детски круглое лицо, теперь с жиденькой бородкой, слегка курносый нос, редкие светлые волосы. Только кожа была почти такая же серая, как та краска, которой Бальбулус нарисовал раксану и глазам его не требовались очки. Взгляд двойника выдавал все то темное, что было в Орфее — Всю ярость, которую он чаще всего скрывал, его мстительность и неутолимое стремление играть в этом мире важную роль. «Так вот ты где скрываешься. Неужто твои благородные друзья не нашли для тебя домика посимпатичней?» Он презрительно оглядел пятнистую штукатурку на стенах. «Признайся, у меня в подвале было не намного хуже». Сожрук сделал вид, будто ему стоило огромных усилий подняться и сесть. «А, ты все еще чувствуешь ее серая, да? Знаешь, что мне выдало читающая тени? Что серая сожрет их всех, твою жену, твою дочь, чернильного шелкопряда и перепела». Со временем от них не останется даже картинки. Так что радуйся, что стеклянный человечек оказался таким растяпой и не сумел тебя туда врисовать». Так вот о чем умолчал Нием. По нему было видно, что он чего-то недоговаривает. Кажется, не один сожрук хранил мрачные секреты. Со временем от них не останется даже картинки. Было трудно не вызвать огонь и с наслаждением обратить Орфея в пепел. Но книга все еще была у него. Книга, которая всех убивала. Орфей подошел к нему с торжествующей улыбкой, а двойник тем временем не сводил с сожрука настороженных глаз, как кошка, заметившая вкусную ящерку. «Я слышал тебя уже лучше, но по твоему виду этого не скажешь. Ты по-прежнему лишь тень себя самого». Голос Орфея был пьян от могущества, которое он купил у читающей «Тени». Этот голос звучал так насыщенно и мягко, что невольно заставлял усомниться, так ли зол и порочен говорящий. «Ты никогда не отгадаешь, кто меня сюда привел. Твой пасынок затаил на тебя злобу за то, что наш спор стоил ему матери и сестры». Двойник скривил рот в язвительной улыбке. На его лице читалось и то, что отчаянно пытался скрыть сам Орфей. Почтение, которое он все еще питал к сожируку и ненависть, проистекающая из этого. «Сегодня начнется новая история, огненный танцор!» — промурлыкал двойник. «Отныне ты будешь играть ту роль, которую мы тебе напишем!» Орфей метнул на него предостерегающий взгляд, но двойник его проигнорировал. «Кому какое дело, что слова нас больше не слушаются?» — продолжал он. «Да будь они прокляты!» «Перо, читающий тени, напишет тебе роль, которая...» «Тихо!» — грубо перебил его Орфей. «Не слава больше!» Лицо его покраснело от стыда. «Бери его! Чего ты ждешь?» Двойник наморщил лоб, но все же подошел к сожируку и подхватил его под руку. Как там Лилия описывала это существо не ему Его зеркальное отражение, невредимое, лишенное страха и совести... «Будет лучше, если ты пойдешь с нами добровольно», — шепнул он. «Твоих друзей здесь нет, и даже огонь за тебя не постоит». Сожрук почувствовал, как его рука немеет под крепкой хваткой двойника, сильный, как дюжина мужчин. «Представь себе, твой пасынок запросил книгу в качестве платы за предательство», — проворковал Орфей он наверное сейчас стоит в переулке и ждет но я разумеется не собираюсь ее отдавать улыбка орфея эхом отразилась на губах двойника отчимов можно ненавидеть до зубовного скрежета орфей подмигнулся же руку я сам в детстве часто успокаивал себя тем что мой жестокий отец просто не родной Сожируку на мгновение показалось, что он видит силуэт Ехана позади Орфея, в прихожей, ведущей к входной двери. Как бы он ни сделал что-нибудь безрассудное, они все сговорились на том, что среди них есть лишь один, имеющий шанс устранить двойника. «Он принес отличную новость о смерти черного принца», — сказал Орфей, подходя к Сожируку и двойнику. Меня всегда смущало, что Финолио описывал его как твоего лучшего друга. Без него эта история намного лучше. Ответ Сажирука окрасил лицо Орфея гневным румянцем. «Черный принц, душа этой истории. Без него она ничто. Нем вышел из своего укрытия, как будто только и дожидался этих слов. Железная хватка двойника на предплечье Сожирука ослабла, когда Нием вонзил ему в грудь меч. Острие выглянуло из спины. Тот зашатался, и на какое-то краткое мгновение у всех была надежда, что кузнечное искусство Ехана все-таки сильнее творения читающей тени. Но двойник быстро опомнился. Он схватил Ниема за горло, хотя меч так и торчал в его теле, и с такой силой швырнул его в колонну, что на пол Нием упал уже без сознания. Тогда двойник Орфея принялся пинать его, снова и снова, как будто задался целью переломать все кости по отдельности. Баптиста и Сажирук попытались сообща оттащить его от Ниема, но он оттолкнул их с неведомой мощью. Баптиста, оглушенный, остался лежать рядом с Ниемом. У Сажирука тоже пересеклось дыхание от толчка, и пока он шатался, пытаясь удержаться на ногах, двойник снова вернулся к Ниему. Сожрук вскрикнул от злости и отчаяния, но не успел он прийти на помощь Ниему, как кто-то рванул его сзади за волосы, и он почувствовал нож, приставленный к горлу. «Ты смотри-ка! А твой пасынок, значит, нас обманул!» — прошипел настоящий Орфей ему в ухо. «Читающая тени, оказывается, не убила принца! Все к лучшему! Сейчас ты своими глазами увидишь его смерть!» Сожрук попытался его оттолкнуть, но нож впился ему в кожу. «Ты думал, мне тебя никогда не убить?» — Орфей засмеялся. «Ты ошибаешься, огненный танцор! читающие тени, многое открыло мне о себе самом!» Двойник шагнул к Баптисте. Сожрук заметил еханно в прихожей. Когда тот набросился на двойника, тот получил страшный удар кулаком, но от следующего удара Ехан сумел увернуться. Он поднял меч, выпавший было из рук, и отсек им правую руку двойника, который тот хотел его схватить. Баптиста очнулся и бросился к неподвижному телу Ниэма, прикрывая собой. Двойник таращился на обрубок правой руки, левой тем временем вытаскивая из груди меч Ниэма. «Это же была наша пишущая рука!» — взревел он. «Ты об этом пожалеешь!» Он указал на Ехана. «Я хочу золотую руку, и ты мне ее сделаешь, такую, как была у Бальбулуса!» Ехан с ужасом смотрел на культю. Из нее роем вылетали серые осы, пытающиеся создать руку заново. Отрубленную часть Баптиста швырнул прочь. «Не двигаться!» Прошипел Орфей, когда Сожрук снова попытался освободиться. «Меня так и подмывает перерезать тебе горло! Может, давно уже надо было это сделать!» Но вместо этого он вскрикнул и выронил нож. Куница прыгнула ему на затылок и вонзила огненные зубы ему в руку. Орфей отшатнулся назад, а его копия с перекошенным от злобы лицом уставилась на Сожрука — Ехан очутился снаружи за окном, выходящим во двор, и поманил двойника к себе. Орфей отпрянул от куницы, которая приготовилась кусать его дальше, а Сажерук продолжал стоять в нескольких шагах от камина. «Он еще не слушается тебя, как раньше», — подумал он. «Что, если он чувствует твою ненависть?» «Но прочь сомнения! Он должен был попытаться!» Во дворе Лилия встала рядом с Еханом. Бледная от изнеможения, оставленного битвой с читающей тени. Куница ринулась к нему и прикрыла его грудь своим телом. «Вот теперь...» Сожрук зашептал знакомые слова, но жужжание ос, которые теперь окружили роем Куницу, заглушало их. И все же огонь услышал его. Язык пламени вырвался из тлеющего жара, и Орфей вскрикнул, призывая двойника. О, да, языки огня чувствовали ненависть, наполнявшую Сожрука. Когда-то от них не останется даже картинки. Огонь потянулся своими горящими руками к Орфею, и Сожрук не хотел отзывать его назад, хотя помнил о предостережении Ниема. Мертвым он хотел видеть Орфея мертвым, его самого и его близнеца. Огненный танцор больше не мог размышлять. Он больше ни о чем не хотел думать. «Отзови его назад!» — крикнул Орфей и выдернул из-под своего плаща маленькую книгу. «Или ты хочешь проверить, что сгорит быстрее, книга или я?» Снаружи, во дворе, двойник ринулся на Ехана и Лилию, а языки пламени погасли вместе с надеждой, что Орфею не суждено написать конец его истории. «Поистине неудивительно, что именно книги всегда становятся роковыми», — пошутил Орфей. Огонь ничем тебе не помог. Глупые предметы слишком легко сгорают. Из внутреннего двора донесся крик. Орфей узнал этот голос. Свой собственный. Он опустил книгу и выглянул в окно. Корни смоковницы вырвались из земли между камнями, которыми был вымощен двор, и опутали ноги двойника. Они действовали мягко. Но как двойник не вырывался и как не топтал их, скоро оплели бледной сетью, притянув к земле, как плод сорванной с ветки. Лилия оперлась ладонью о кору дерева и посмотрела на окно, за которым стоял Орфей. Это был взгляд, не знающий ни страха, ни гнева, только силу, которая рождалась из тишины. Ехан встал рядом с ней, лоб его опух от осиных жал. «Что это за девушка?» заикаясь, спросил Орфей. «Ее вам послала читающая тени, ведь так? Сколько вы ей заплатили?» Сожрук ему не ответил. Он присел на корточки между Ниемом и Баптистой. Осы налетали на него, но куница отгоняла их, щелкая зубами. Нога Ниема была явно сломана. О других повреждениях Сожрук мог только догадываться — но лицо, которое он так любил, было серым, будто двойник заразил Ниема колдовством читающей тени. Баптиста простонал, отозвавшись на робкое прикосновение. Сожрук не мог видеть его лица под маской, но Баптиста уже начал шевелиться. «Только посмотри на него, на твоего принца, и сколотого, и истоптанного! Даже та молодая читающая тени его не спасет!» Арфей стоял, держась подальше от огня и от куницы. Ненависть на его лице была такой же неподдельной, как на лице двойника. Сожрук выпрямился. Его сердце было безнадежно изранено. Оставалось только удивляться тому, как оно еще бьется. «Ты ничего не знаешь, да? Читающая тени умерла. Та девушка за окном убила ее». Он подошел к арфею и требовательно протянул руку. «Отдай мне книгу» арфей спрятал ее за спиной и отшатнулся сколько они тебе заплатили крикнул он лилии когда она вошла в дом вместе с Еханом. я заплачу тебе вдвое больше лилия даже не взглянула на него и присела на корточки рядом с немом но Ехан сделал угрожающий шаг к арфею дай сюда книгу или я заберу ее сам бери маленький лжец орфей бросил книгу к его ногам «Но я думаю, ты будешь разочарован!» Ехан поднял книгу и полистал ее. Там были только слова и никаких картинок. «Вы думаете, я настолько глуп, чтобы носить ее с собой? Мои телохранители, к сожалению, всегда оказываются никчемными!» Орфей бросил взгляд во двор, где фигура его двойника была прочно опутана корнями и походила на гусеницу в коконе. «Негодник!» презрительно выдохнул Орфей. «Такой же негодник, как и сын забойщика скота! Мне следовало бы обзавестись чудовищем, настоящим чудовищем, которое откусило бы вам всем головы!» Он засмеялся, как будто и впрямь удачно пошутил. Лилия встала на ноги. «В тебе действительно, на удивление, много зла, и хуже всего то, что оно тебе нравится!» Она подошла к колонне, подпирающей потолок, и провела пальцами по каменному стеблю, обивающему колонну. «Знаешь, что мне рассказал про тебя огонь сожирука Что Орфей — не настоящее твое имя, и ты вообще не из этого мира. Он сказал, что тебя привели сюда украденные слова, и что ты способен творить только зло». Каменный побег отделился от колонны и пустил листики и цветы, направляясь прямо по воздуху к Орфею. Он отшатнулся, попытался заслониться ладонями, но побег обвил его руки и змеей улегся на плечи. Потом увлек его, как тот не упирался к колонне, от которой прежде отделился, и с легким шелестом примотал к ней тело Орфея. «Ты скажешь Ехану, где книга?» — спросила Лилия, которую Орфей покрывал всеми проклятиями, которые знал. — Он найдет ее и без тебя. Но какие основания тогда у него будут отпустить тебя на волю? Орфей в ответ выплюнул листик ей в лицо. — Побежден какой-то дрянной девчонкой-цветочницей! — Как ты низко пал, Орфей! — горестно воскликнул он. Очки у него сползли, а стекла их запотели от гнева. — Что делать? — «Да заберите вы эту проклятую книжку и отпустите меня наконец Она у меня в кабинете, ее нетрудно найти. Я каждый день в ней высмеивал и проклинал ваших благородных друзей. Никого не пропустил. Вы увидите, как расползается серое. Скоро их лица будет не различить. Они живые покойники, и живыми им быть осталось недолго». Йехан хотел снова ринуться на него, но Сожрук его удержал. «Скажи Аеше и хивин что опасность миновала. Аеша натерпелась достаточно страха, а ее сестра, возможно, сможет обработать раны Ниема и Баптисты. Ты заберешь книгу или мне сходить за ней?» «Я заберу». Только после возвращения Ехана и девушек неем пришел в себя. «Все будет хорошо», — шепнул ему Сажирук, хотя и сам не знал, что имел при этом в виду. Хивин обследовала ногу Ниема с озабоченным лицом, а Еша стояла рядом и смотрела на Орфея, который чертыхался в листьях, душивших его. Лилия привалилась спиной к стене и устало закрыла глаза. Она дрожала, будто от холода. Видно, многих трудов ей стоило пробудить в камне свет и жизнь. Сожрук вызвал огонь, чтобы окружить и согреть ее цветами, пока куница устраивалась у Лилии в ногах.